Дыхание коров и коз отзывалось виноградными листьями и стеблями. В каждом кабачке ели виноград, говорили о винограде, пили виноградное вино. Правда, вино было грубое, терпкое, жёсткое. Воздух был чист и прозрачен весь день. Шпили и купола церквей, разбросанные там и сям, горели на солнце. Снежные вершины рисовались так отчётливо, что неопытный путешественник обманывался насчёт расстояния, И, воображая, что до них рукой подать, начинал считать баснями рассказы о колоссальной высоте этих гор. Знаменитые пики, которых по месяцам не было видно из этих долин, с самого утра отчётливо вырисовывались на голубом небе. И теперь, когда долины оделись мглой, и последний румянец заката угас на вершинах, эти белые громады, отступавшие подобно призракам, готовым исчезнуть, всё ещё возвышались над туманом и мглой.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 Незнающие покоя волны тумана мчались гонимой воющим ветром, и снег, страшнейшая опасность гор, поднимался и летел вниз сухой пылью. Вереница мулов, утомлённых долгим путешествием, медленно извивалась по крутому склону. Переднего вёл под узцы проводник в широкополой шляпе и короткой куртке с горной палкой на плече, разговаривавший с другим проводником. Путешественники ехали молча,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 И среди внезапного оживления — криков, звона колокольчиков, топота, говора — они добрались до монастырских ворот. Незадолго до них явилась другая партия мулов, частью седоками-крестьянами, частью с поклажей, И превратила снег на площадке у ворот в грязную лужу. Сёдлые уздечки, вьюки и бубенчики — Мулы люди, фонари, факелы, мешки, вязанки сена, бочонки, круги сыра, кадочки с мёдом и маслом, всевозможные поклажа скопились в беспорядке среди этого тающего болота и на ступеньках. Под покровом тумана всё исчезло, и всё расплылось в этом тумане. Дыхание людей и животных превращалось в туман, огни были окружены туманным ореолом,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 Пока весь этот шум и суматоха происходили среди живых путешественников, в нескольких шагах от них в домике с решётками, тоже утопавшим в тумане и осыпаемом снежными хлопьями, безмолвно стояли мёртвые путешественники, найденные в горах. Мать, погибшая в метель несколько лет назад, до сих пор стояла в углу с ребёнком на руках. Человек, замёрзший, стиснув рукой рот от страха или голода, до сих пор, после многих-многих лет, прижимала руку к окоченевшим губам. Зловещая компания, сведённая вместе, таинственной судьбой. Могла ли эта мать предвидеть свою страшную участь? Могла ли она сказать себе? «Окружённые толпой товарищей, которых мы никогда не видели и никогда не увидим, мы с моим ребёнком будем стоять вместе и неразлучно на Сан-Бернаре, переживая поколения, которые будут смотреть на нас, но никогда не узнают наших имён»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 Закидывая удочку руководителю главной партии, но делая вид, что обращается к своим спутникам, он заметил тоном, который показывал, что его замечания относятся ко всему обществу, если оно пожелает принять его на свой счёт, что денёк выдался трудный и что он сочувствует дамам. Он опасается, что одна из молодых леди слишком слабая или непривычна к путешествиям и чересчур утомилась. Он заметил, когда ехал позади неё, что она едва держалась в седле от усталости.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 «Моя дочь совершенно оправилась и чрезвычайно интересуется этим путешествием». «Быть может, впервые в горах?» — спросил вкратчивый путешественник. «Впервые <coughs> в горах», — подтвердил руководитель. «Но вы хорошо знакомы с ними, сэр?» — продолжил вкратчивый путешественник. «Да, довольно хорошо. Не в последние годы, не в последние годы» ответил руководитель, сопровождая свои слова величественным мановением руки. Вкратчивый путешественник, ответив на этот жест наклоном головы, перешёл от руководителя к другой девушке, которая до сих пор обращался лишь в общем замечании о своём сочувствии дамам. Он выразил надежду, что путешествие не показалось ей слишком неудобным и утомительным. «Неудобным, да», — ответила она, — «но вовсе не утомительным». Вкратчивый путешественник восхитился меткостью её ответа. Он именно это самое хотел сказать. «Без сомнения, дамы должны находить неудобным путешествие на муле». «Пришлось оставить экипажи и фургон в Мартинге», — продолжила девушка, державшая себя довольно надменно и сдержанно. И, разумеется, невозможность захватить с собой всё необходимое в это неприступное место представляет большое неудобство».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 «Я и вам посоветую тоже, душа моя», — сказала она другой барышне, помоложе, которая тотчас же исполнила её совет. Напротив, старшая ограничилась ответом. «Благодарю вас, миссис Дженераль. Я удобно устроилась и предпочитаю оставаться в той же позе». Её брат встал со стула, открыл фортепиано, стоявшее в комнате, свистнул в него и снова закрыл, затем подошёл к камину и расположился спиной к огню, вставив в глаз стёклышко.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 «Если вы не хотите быть поданным к общему ужину, то, может, соблаговолите не поджаривать себя у огня». Молодой человек, расположившийся в очень удобной позе спиной к огню, поглядывая на компанию в монокль и подобрав фалды -де сюртука, действительно напоминал ощипанного цыплёнка. При этом замечании он рассердился, И хотел было потребовать объяснений, но вдруг обнаружилось, так как глаза всех присутствующих обратились на джентльмена из второй партии, что его спутница, молодая красивая дама, лишилась чувств, опустив голову на его плечо. «Не отнесу её в комнату», — сказал он вполголоса и, обращаясь к своему спутнику, заметил. «Будьте добры, позовите кого-нибудь посвятить и проводить нас. Я боюсь заблудиться в этой трущобе».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 Заметив это и сказав по этому поводу несколько слов младший и меньшей ростом барышни, муж дамы, лишившийся чувств, закинул её руки себе на шею, поднял её и унёс из общего зала. Его друг, оставшийся с другими путешественниками, принялся расхаживать взад и вперёд по комнате, задумчиво покручивая свои усы и как будто сознавая себя участником недавнего столкновения.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 «Ничего подобного. Заметив, что ваш друг проявил некоторое нетерпение, я не высказал ничего подобного. Я сделала это замечание, так как не сомневаюсь, что мой сын, будучи по рождению и по воспитанию джентльменом охотно подчинился бы всякому деликатно выраженному желанию насчёт камина»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 Но он их имеет. Я убедился в этом по искрам скрытого огня в его разговоре. «Да, надеюсь», — сказал высокомерный джентльмен, давая понять всем своим видом, что считает этот вопрос исчерпанным. «Что нездоровье молодой леди не представляет серьёзной опасности?» «Я тоже надеюсь, сэр. Простая усталость, полагаю». «Не совсем простая усталость, сэр. Её мул споткнулся, и она свалилась с седла. Она поднялась и вскочила в седло без посторонней помощи, но к вечеру стала жаловаться на лёгкую боль в боку. Она несколько раз говорила о ней, пока мы поднимались в гору вслед за вами. Предводитель большой партии, державший себя милостиво, но без фамильярности, нашёл, по-видимому, что слишком далеко простёр свою снисходительность».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 Художник явился, когда все усели за стол, и спокойно занял своё место, по-видимому, совершенно забыв о недавнем столкновении с господином в полном дорожном костюме. «Скажите», — спросил он хозяина, принимаясь за суп, — «много у вас осталось знаменитых собак?» «Три штуки, сударь». «Я видел внизу трёх собак, вероятно, тех самых». Хозяин, остроенный смуглый монах с блестящими глазами и учтивыми манерами, в чёрной рясе с белыми нашивками от пояса до плеч, не более походил на условный тип сен-бернарского монаха, чем на условный тип сен-бернарской собаки. Он отвечал, что, без сомнения, месье видел тех самых собак. «Мне кажется, — продолжил художник, — будто я уже видела одну из них раньше».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 Монах не нуждался в переводе и тотчас ответил по-французски. «Ни одного». «Почему?» — спросил тот же молодой человек. «Что прикажете делать?» — ответил хозяин спокойно. «Доставьте ей случай, и она без сомнения им воспользуется». «Например, я убеждён», — прибавил он с улыбкой, передавая гостям нарезанную телятину, «что если бы вы доставили ей случай, она с величайшей охотой исполнила бы свой долг».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 продолжил вкрадчивый путешественник: наступит время для откапывания собаками занесённых снегом детей, как это рисуют на картинках. Виноват, сказал хозяин, не поняв намёка. Как это для откапывания собаками занесённых снегом детей, как это рисуют на картинках? Художник вмешался в разговор, не дав ответить своему спутнику. Разве вы не знаете? холодно спросил он, обращаясь к нему через стол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 Неужели мы станем говорить с пренебрежением об этом месте только потому, что умнейший из собак с деревянными фляжками на шее не приносят в течение восьми или 9 месяцев в году интересных путников, спасённых от гибели? Нет. Благословим это учреждение. Великое учреждение. Славное учреждение. Грудь седовласого господина...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 Очень часто выдаются дни даже при дурной погоде, когда можно выходить на прогулку. Зимой монахи прокапывают тропинки в снегу и пользуются ими для прогулок. — Но пространство, — настаивал седовласый джентльмен, — такое тесное, такое ограниченное пространство. Месье, быть может, не знает, что мы посещаем зимое убежище и прокладываем к ним дорожки. «Месье всё-таки настаивал, что, с другой стороны, пространство так... Э, хм, ограничено. Мало того, вечно одно и то же, вечно одно и то же». Хозяин, слегка улыбнувшись и пожав плечами, заметил. «Это правда, но почти всякую вещь можно рассматривать с различных точек зрения. Он и месье, очевидно, смотрят на эту однообразную жизнь не с одинаковые точки зрения».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 «Месье, конечно, не может представить себя в положении человека, для которого нет выбора, который не может сказать себе «Завтра я отправлюсь туда-то, а послезавтра туда-то. Перейду эту преграду, расширю эти пределы». Месье вряд ли может представить себе до да чего, дух способен приспособляться к обстоятельствам в силу необходимости». «Вы правы», — сказал месье.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 Комната выходила на большую лестницу на верхнем этаже. В голых, белых стенах виднелись местами железные решётки, так что, в общем, здание производило на неё впечатление тюрьмы. Полукруглая дверь в комнату или келью больной была приотворена. Постучав раза два или три и не получив ответа, она тихонько отворила её и заглянула в комнату. Леди лежала с закрытыми глазами на постели, укутанная одеялами и пледами,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 Я была бы очень рада, так как чувствую себя здесь одинокой. Но вы озябнете. Я не боюсь холода, я гораздо выносливее, чем кажусь. Она быстро пододвинула кровать в стул и села. Больная так же быстро накинула на неё плед и, придерживая его, обвела рукой её шею. «Вы так похожи на добрую ласковую няню», — сказала она с улыбкой, «что мне всё кажется, будто вы приехали со мной из дома».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 Голос её звучал какой-то грустной нежностью и раскаяньем, так что гостья старалась не смотреть на неё в эту минуту. «Странно, что судьба свела нас вместе, да ещё так тесно, под одним пледом», — сказала она, помолчав. «Ведь я уже давно ищу случая увидеть вас». «Ищете случая увидеть меня?» «Да, у меня есть письмо, которое я должна была передать вам в случае встречи. Вот оно». Или я очень ошибаюсь, или оно адресовано вам, не правда ли?» Молодая дама взяла его, кивнув, и начала читать. Гостья наблюдала за ней во время чтения. Письмо было очень коротенькое. Прочитав, она слегка покраснела и, прикоснувшись губами к щеке гостья, пожала ей руку. В письме сказано, что милая молодая подруга, которую она мне рекомендует, может оказаться для меня истинным утешением.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 Она шла, тщетно стараясь скрыть смущение и робость, так как его наружность производила на неё крайне неприятное впечатление. Перед ужином, сидя в своём тёмном уголке, она невольно думала о нём, воображая его в своей прежней знакомой обстановке, среди знакомых сцен и людей, и, в конце концов, почувствовала к нему отвращение, доходившее до ужаса. Он со своей сладкой улыбкой проводил её по лестнице в зал и опять уселся на лучшее место — против камина. Догоравшие дрова то озаряли, вспыхивая его лицо, то снова гасли, между тем, как он грелся, вытянув ноги к огню, попивая тёплое вино и отбрасывая на стену зловещую чёрную тень, которая передразнивала все его движения. Усталая компания разошлась, остались только он да седовласый джентльмен с дочерью, Последний дремал в кресле у камина. Вкратчивый путешественник отправился наверх в свою спальню и принёс оттуда фляжку с водкой. Вылив её в вино, он выпил эту смесь с особенным удовольствием. «Смею спросить, сэр, вы едете в Италию?» Седовласый джентльмен в это время встал, собираясь уходить, и ответил утвердительно. «Я тоже», — сказал путешественник. «Не теряю надежды, что удостоюсь чести засвидетельствовать вам своё почтение в более приятной местности, чем эта угрюмая гора». Джентльмен поклонился довольно надменно и поблагодарил за любезность. «Мы — бедные джентльмены, сэр», — сказал путешественник, вытирая пальцами усы, мокрые от водки и вина. «Не можем путешествовать, как принцы, но это не мешает нам ценить изящество и утончённость». Ваше здоровье, сэр. Сэр, благодарю вас. Здоровье вашего почтенного семейства, прекрасных леди, ваших дочерей. Сэр, ещё раз благодарю вас. Позвольте пожелать вам покойной ночи. Душа моя, дожидаются ли нас наши... Э, наши люди? Да, отец. Позвольте мне...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 «Все отправились спать. Неужели им не отправляться?» «Они чертовски спешат. В этой ледяной мрачной пустыне ночь покажется бесконечной, если даже улечься двумя часами позднее». Допивая стакан, он запрокинул голову и увидел книгу для записи туристов, лежавшую на фортепиано. Книга была открыта, и около неё стояла чернильница с перьями, как будто путешественники только что расписались. Взяв книгу, он прочитал следующие имена. Уильям Доритт, Эсквайр. Фредерик Доритт, Эсквайр. Эдуард Доритт, Эсквайр. Мисс Фанни Доритт. Мисс Эмми Доритт с прислугой. Миссис Дженераль из Франции в Италию. Мистер и миссис Гоуэн из Франции в Италию.